В довершении комизма появилась тетка Леонардо, одетая испанской дуэньей и, утирая свои совины глаза огромным платком, и, спуская раздирающие стоны, сунула под нос Пандольфу обязательство жениться на ней, скрепленное поддельной подписью Матамора. Град ударов снова посыпался на злосчастного капитана, изобличенного в таких многообразных клятвопреступлениях, И все в один голос присудили ему в наказание за вранье, хвостовство и трусость жениться на Леонарде. Пандольф, разочарованный в матаморе, с готовностью отдал руку дочери Леандру, образцовому кавалеру. Эта буфанада, живо разыгранная актерами, вызвала восторженное рукоплескание. Мужчины признали Субретку неотразимой, женщины отдали должное скромной грации Изабеллы, а Матамор снискал всеобщие похвалы. И наружностью, и смехотворным пафосом, и неожиданным комизмом жестов он как нельзя более подходил к роли. Прекрасные дамы восхищались Леандром, а мужчины находили его несколько фотоватым. Такое впечатление он производил обычно и, по правде сказать, не желал другого, более придавая цены своей наружности, нежели таланту. Красота Серафины завоевала ей много почитателей, и ни один кавалер, рискуя навлечь на себя немилость хорошенькой соседки готов был прозакладывать свои усы, что редко встречал столь красивую девицу. Сиганьяк стоял за кулисами и от души наслаждался игрой Изабеллы, Хотя временами, слыша нежные интонации в ее голосе, когда она обращалась к Леандру, не мог подавить затаенную ревность. Он не привык еще к поддельной театральной любви, под которой нередко скрывается глубокое отвращение и непритворная вражда. Поэтому его похвала после пьесы прозвучала несколько натянуто, и молодая актриса без труда разгадала причину. «Вы так хорошо играете влюбленных, Изабелла, что можно принять ваши слова за чистую монету». «Разве не в этом мое ремесло?» — с улыбкой ответила Изабелла. «И разве не потому меня ангажировал директор труппы?» «Конечно», — согласился Сиганьяк, «но казалось, что вы искренне влюблены в этого фата, который только и умеет скалить зубы, как пес, которого дразнят, дощеголять да стройностью и красотой ног». Этого требовала роль. Неужто я должна была стоять, как истукан с кислой и сердитой миной? Но если я чем-нибудь погрешила против скромности, полагающейся благонравной особе, скажите мне, я постараюсь исправиться? Нет, нет, вы держали себя, как девица безупречной нравственности, воспитанная в самых строгих правилах. И в вашей игре трудно найти малейший недостаток. Так верно, искренне, целомудренно и правдиво Передает она истинные чувства. Уже гасят свечи, мой милый барон. Все разошлись, и мы скоро очутимся в темноте. Набросьте мне на плечи накидку и не откажите проводить меня до моей комнаты. Сиганьяк довольно ловко, хотя руки у него дрожали, справился с новой для него ролью поклонника актрисы и оба покинули залу, где не оставалось уже ни души оранжерея находилась в левой части парка среди купы высоких деревьев фасад замка открывавшийся отсюда был так же великолепен как и противоположный поскольку парк спускался ниже цветника то от этого замкового фасада отходила терраса обнесенная решеткой с пузатыми балясинами которые перемежались фаянцевыми бело голубыми вазами на цоколях где увидали последние осенние цветы Парк вела лестница с двойными перилами, выступавшая из опорной стены, на которой помещалась терраса. Стена была облицована кирпичными панелями, обрамленными камнем, и все в целом производило величественное впечатление. Было около девяти часов. Луна уже взошла. Легкий туман, как серебряный флер, смягчал очертания предметов, но не скрывал их вполне. Отчетливо был виден фасад замка, где некоторые окна светились красноватыми огнями, а другие переливались в лучах луны точно рыбья чешуя. При этом освещении розоватый кирпич принимал нежный фиолетовый оттенок, а камни фундамента — серо-жемчужные тона. По новому шиферу кровли, как по отполированной стали, вспыхивали яркие блики, а черная кружево конька четко вырисовывалось в белёсо-прозрачном небе. Брызги света падали на листья кустарника, отражались на гладкой поверхности ваз и усыпали алмазами газон, простиравшийся перед террасой. А дальше взгляду открывалась не менее пленительная картина. Аллеи парка, как на пейзажах Брейгеля Бархатного, убегали вглубь полосками голубоватого тумана, а в конце их порой загорались серебристые отцветы то ли от мрамора статуи, то ли от струйки фонтана. Изабелла и Сиганьяк поднялись по лестнице и, очарованные красотой ночи, несколько раз обошли террасу, прежде чем отправиться в отведенные им комнаты. Место было открытое, на виду у всего замка, так что добродетели молодой актрисы ничто не угрожало во время этой ночной прогулки. Да и робость барона успокаивала Изабеллу. Несмотря на амплуа простушки, она была достаточно сведуща в делах любви и знала, что уважение к любимой – основная черта истинной страсти. Хотя Сиганьяк не признался ей прямо, она угадала его чувства, И не опасалась с его стороны нескромных посягательств. Полное того милого замешательства, которое сопутствует зарождающейся любви, молодая чита, гуляя рука об руку вдвоем при лунном свете по пустынному парку, беседовала между собой о самых безразличных предметах. Всякой, кто вздумал бы их подслушать, был бы удивлен, уловив лишь отвлеченные рассуждения, пустяковые замечания, банальные вопросы и ответы. Но если в словах не было ничего сокровенного, то дрожь в голосе, взволнованный тон, паузы, вздохи и тихий доверчивый полушепот выдавали их затаенные чувства. И Иоланте отвели покоя рядом с маркизой, выходившие окнами в парк, И когда, отпустив горничных, юная красавица обратила рассеянный взгляд на луну, сиявшую над верхушками дерев, она заметила Изабеллу и сиганьяка, которые прогуливались по террасе в сопутствии одних только своих теней. Разумеется, высокомерная Иоланта, гордая, как и подобает богине, питала только презрение к бедному барону Сиганьяку, мимо которого проносилась порой ослепительным видением в блистательном и шумном вихре, и с которым еще недавно обошлась так оскорбительно. Тем не менее, ей досадно было видеть его под своими окнами с другой женщиной, которой он без сомнения нашептывал слова любви. Никто не имел права самовольно стряхнуть ее иго, вместо того, чтобы молча сохнуть по ней. Она легла в прискверном расположении духа и долго не могла заснуть. Влюбленная чита не выходила у нее из головы. Когда сиганьяк проводил Изабеллу до ее комнаты и направился в свою, он заметил в дальнем конце коридора таинственную фигуру, закутанную в серый плащ, край которого, переброшенный через плечо, закрывал незнакомцу нижнюю часть лица, а тень от надвинутой на лоб шляпы заменяла маску, мешая разглядеть его черты. При виде Изабеллы и барона незнакомец прижался к стене. Актеры уже разошлись по своим комнатам, да это не мог быть никто из них. Тиран был выше ростом, педант толще, леандр стройнее, Не походил он также ни на Скопена, ни на Матамора, отметного своей неправдоподобной худобой, которую не мог бы скрыть даже самый широкий плащ. Не желая показаться любопытным и быть кому-то помехой, Сиганьяк поспешил переступить порог своей комнаты, успев, однако, приметить, что дверь гобеленной комнаты, где поместилась Зербина, осталась предусмотрительно полуоткрытой, как бы в ожидании посетителя, которому не хотелось поднимать шум. Замкнувшись у себя, барон по легкому скрипу башмаков и бережно защелкнутому замку убедился, что закутанный в плащ таинственный бродяга пришвартовался там, где нужно. Приблизительно час спустя Леандр потихоньку отворил свою дверь и, убедившись, что коридор пуст, Осторожно, на носках, как цыганка, пляшущая между сырыми яйцами, достиг лестницы и спустился с нее, производя меньше шума, чем призрак, что бродит по заколдованному замку, прокрался вдоль стены, скрытой ее тенью, и повернув в парк к одному из баскетов или лужков, обсаженных зеленью, в центре которого стояла статуя Амура-скромника с пальчиком, приложенным к губам. В этом месте, без сомнения указанном заранее, Леандр остановился и стал ждать. Мы уже говорили, что Леандр, истолковав к своей выгоде улыбку, которой маркиза ответила на его поклон, осмелился написать владелице замка Брюер письмо, а подкупленная несколькими пистолями Жанна обещала тайком положить его послание на туалетный столик своей госпожи. Мы дословно воспроизводим это письмо, чтобы дать понятие о стиле, каким пользовался Леандр для обольщения знатных дам, в чем, по его словам, не знал себе равных.